Эпилог. Неделю спустя. «Если ты сейчас скажешь, что тебе тоже нужен внеочередной отпуск по семейным обстоятельствам, я тебя стукну», — свирепо раздул ноздри на ряде, когда я зашел к нему в кабинет. Дело было уже под конец рабочего дня. Большая часть сотрудников или активно собиралась, или уже разошлась по домам поэтому мне никто не помешал вломиться в кабинет непосредственного начальника и бесцеремонно плюхнуться на диван. «Это еще почему?» «А ты полюбуйся», — фыркнул ен, подтолкнув ко мне ворох бумаг. «Вчера ко мне Тори пришел с просьбой перенести их с от отпуска, потому что им, видите ли, срочно понадобилось навестить ее родителей». Сегодня Лив заявил, что наконец-то решился сделать предложение Хок, и та внезапно осчастливила его согласием. «Это все ты виноват. Это из-за тебя среди моих сотрудников началась любовная эпидемия. Я от такой наглости аж поперхнулся. Между прочим, ты первый начал. Полгода не прошло, как ты оформил отношения с Триш, а теперь собираешься свалить все с больной головы на здоровую? Арт, по обыкновению заныл ен, ну ты только представь, что будет, если они уйдут в отпуска все разом. Я ж сразу без четырех магов останусь, ни одного светлого в штате. Это сущий кошмар. У нас сейчас спокойно на участке, фыркнул я. Дай им понеделю отдыха, друг за другом, а с датами свадьбы пусть определяются заранее и с учетом потребностей управления. «Ну да, тебе легко говорить. Тебя, если что, корн прикроет. А мне что делать, если дела опять посыплются, как из рога изобилия? Надеяться на практикантов?» Я со смешком достал из-за пазухи свеженький приказ и бросил ему на стол. «На, и не смей ныть, что о тебе некому позаботиться». Йен коршуном налетел на несчастную бумажку и, наскоро пробежавшись по ней глазами, просиял. «Спасибо, Арт! Это же меняет дело!» А потом в его голосе вдруг прорезалось подозрение. «А что это за опытный целитель аж первого ранга, которого Корн с такой легкостью отдает на наш участок? Да еще и с пометкой «Попробуйте не принять!» «Только не говори мне, что это...» Унаряди вдруг вытянулось лицо. Нет. Не может быть. Шеф посчитал, что у нас на западном участке гораздо меньше обезображенных трупов, чем в гусе, поэтому его единственной дочери здесь будет спокойнее работать, чем непосредственно под его руководством, оскалился я. Йен смерил меня хмурым взглядом. Это ты настоял, да? Напротив, Натали сама попросила о переводе. А что ты так разнервничался? Она хороший целитель, и совмещать работу с преподаванием для нее не проблема. Да, еще мрачнее уставился на меня друг. А по поводу скрытого дара она что-нибудь решила? Я пожал плечами. Такие вещи быстро не решаются, так что можешь с чистой совестью оформить ее на место Лива, временно. А практикантов она сама приведет, благо у нее их сейчас в достатке нориди недовольно наморщил нос. «Ладно, даренному целителю в диплом не смотрят. Но все же, Арт, что мы будем делать, если Натали вдруг захочет потемнеть? Как обычно, учить. А если она, наоборот, так и не решится?» Я внимательно посмотрел на друга. «С чего вдруг такие вопросы?» «Да я ж за тебя переживаю», — отвел глаза Нориди. Темному со светлым всегда непросто, а когда светлость осталась лишь снаружи, так и вообще. Вон чего хок сливом вытворяют, что не день, то стены ремонтируем, потому что они, видите ли, стали слишком эмоционально друг на друга реагировать. «А, ты в этом смысле? Нет, управление мы тебе не разнесем. Моя тьма бережет Натали, как меня самого» а ее свет мне не мешает. К тому же она на днях обмолвилась, что в целительстве почти достигла потолка, поэтому и на стажировку к отцу напросилась. Хотела себя проверить, понять, способна ли на большее. И как только она поймет, что расти ей действительно некуда, думаю, решение придет само собой. «Но ведь свет и тьма...» Это мы с тобой знаем, что разницы между ними немного. А Натали это еще только предстоит усвоить. Поэтому вопрос скорее не в том, захочет она или нет, а в том, какую сторону ее дара можно будет показать общественности, чтобы не вызвать панику раньше времени. «Значит, за Натали ты спокоен?» все еще с некоторой долей настороженности уточнил Йен. «Насколько это возможно?» но все же считаю, что здесь ей будет безопаснее, особенно если на темную сторону она в ближайшее время так и не перейдет. — А ты не хочешь ее поторопить? — я качнул головой. — Нет, Йен. Такие, как мы, должны сами решать, когда пришло время шагнуть за границу. — Хорошо. — также неожиданно расслабился Нориди и, положив приказ на стол, быстро его подмахнул. «Буду рад еще одному толковому сотруднику. Завтра, надеюсь, увижу вас обоих». Я снова кивнул и поднялся с дивана. «Помолвка через неделю, так что время у нас еще есть. Ты, кстати, без меня сегодня обойдешься? Мне нужно навестить отца Гона». «Да фол ради», — отмахнулся Ян. «Только поводок без предупреждения не обрывай, чтобы в случае чего я мог до тебя докричаться». Само собой. Оставив нориди корпеть над бумажками, я ушел на темную сторону и, добравшись до первого храма, остановился на пороге. Все здесь было давно знакомо: высокие стены, светящийся потолок, расположенные по обе стороны величественные статуи. Правда, народу почему-то оказалось многовато. Но, сообразив, что целых тринадцать жрецов явно не просто так решили сюда прогуляться, я коротким кивком их поприветствовал и подошел к выступившему вперед настоятелю. «Здравствуй, брат», — мягко сказал он, положив руку мне на плечо. «Мы хотели поблагодарить тебя за помощь». Я с недоумением на него посмотрел. «Да вы что, святой отец, я же не один этот разлом закрывал». Вон там сколько народу присутствовало, мои ученики, друзья, коллеги, не говоря уж о тех, кто даже после смерти явился на наш зов и встал вместе с нами в строй. И каждый из этих ребят ради победы чем-то пожертвовал, да и боги помогли. А если бы не вы, все вы, разлом бы мы, может, и закрыли, но марионеток по миру сейчас могло бы бродить в десятки, а то и сотни раз больше, чем сейчас. «Ты прав», — кивнул жрец, — «борьба с хаосом никогда не закончится. Но теперь, когда мы знаем, что искать, кукол выявить станет намного проще». «Я бы так не сказал. Последнюю куклу я даже не распознал, хотя стоял совсем рядом. Хаос стал изобретательнее. Но и мы не стоим на месте». Вышел вперед служитель рейса. Боги быстро набирают силу, а хаос, наоборот, ослаб. Милостью Фола и остальных богов тьма укажет нам места, где ей пока еще трудно находиться. А ты и твои братья, надеюсь, помогут нам их вычистить. Я усмехнулся. За этим дело как раз не станет, особенно теперь, когда все маги смерти в курсе проблемы. «Вот именно поэтому мы и хотели тебя увидеть, Артур», — улыбнулся отец Гон. «Ты сделал Богу угодное дело, когда собрал всех темных магов вместе. Я только плечами пожал. Да ничего особенного. Я позвал, они откликнулись». «Нет, Артур», — покачал головой настоятель. «Быть может, ты еще не осознал, что именно произошло». Но ты не просто позвал кого-то на помощь, ты объединил их, живых и мертвых, людей и призраков, общей бедой, общей целью, кровью и даже душами. Тем самым ты, сам того не ведая, сумел породнить всех ныне живущих магов смерти и воссоздал то самое темное братство, о котором мы уже больше полутора тысячелетий не слышали. Эм, признаться от последней новости, я слегка растерялся. Ну да, народ пришел к нам отовсюду. Никто не струсил, не сбежал и ни на миг не усомнился, что мы делаем нужное дело. Более того, каждый из них доверился мне, доверился тем, кто рядом. Знакомым, незнакомым, неважно. Нависшая над миром угроза по-настоящему нас сплотила и когда ради его спасения потребовалось отдать не только жизнь, но и души, никто не отказался, не отступил и отдал все, что имел, ради того, чтобы мы тогда выстояли. Да и сейчас, полагаю, они не откажут, если в один прекрасный день я кину клич и позову их на бой с какой-нибудь особо опасной нечистью». «Демон меня задери», — пробормотал я, припомнив, что мы действительно сотворили нечто невообразимое. Я об этом как-то не подумал. «Благодаря тебе рано или поздно отношение к темным магам изменится», — улыбнулся отец Гон. «Этот день настанет, я верю, и мы со своей стороны сделаем все, чтобы приблизить нашу общую победу». Я медленно оглядел спокойные лица жрецов. Светлые, темные, молодые и старые. Я никогда не присматривался к ним раньше. А ведь мы действительно делаем общее дело. Просто они сражаются со злом не секирой, а молитвами. Не кулаками, а терпением и умением выслушать. Благодаря им, сколько заблудших душ сумели обрести покой. Сколько людей отступили от края, всего лишь своевременно получив совет, поддержку и понимание. Порой нам кажется, что работа жрецов не так уж важна. Однако порой всего одно лишь слово способно как сбросить нас в пропасть, так и вытащить из нее. Словом можно вылечить, а можно убить, погубить или спасти. А если задуматься, насколько непросто вот так изо дня в день, из года в год вести за собой людей, ободрять отчаявшихся, поддерживать обессилевших, давать надежду умирающим, отводя от грани безумия и оберегая их души от хаоса, причем делать все это с помощью одной лишь веры. Я глубоко вздохнул и коротко поклонился стоящим напротив меня жрецам, молча благодаря их за ту тихую, незаметную, но от того не менее важную работу, которая так много значила для каждого из нас. «Буду рад увидеть тебя вместе с избранницей, Артур», — как-то по-отечески посмотрел на меня отец Гон. «Обряд в верхнем храме мы проведем по общим правилам». Однако я хочу, чтобы прежде вы обвенчались здесь, без родственников и свидетелей, так, как было завещено, потому что таинство брака не зря называется именно таинством, да и касается оно только вас двоих. Если ты не против, я сам соединю ваши руки и сам испрошу для вас благословения у богов. Благодарю, Святой Отец! это большая честь». «Ступай», — снова улыбнулся жрец. «Что-то подсказывает мне, что у тебя сегодня будет насыщенный вечер». С подозрением глянув в его хитро прищуренные глаза, я постерегся спрашивать, что именно он под этим подразумевает, и, попрощавшись, ушел. Однако, перед тем, как навестить Натали...» да была у меня мысль коварно умыкнуть ее из дома, пока никто не видит, однако на сегодня я запланировал еще одно важное дело дело, которое и без того долго откладывал и которое именно сегодня решил довести до конца в гусе как ожидалось, почти никого не было диспетчер на входе, дежурный маг, пара припозднившихся сотрудников Ну и Корн, разумеется, который раньше семи, по-моему, вообще кабинет не покидал. «Рейш!» — несказанно удивился он, когда я заглянул в приоткрытую дверь. «Ты чего крадешься? Никак к сейфу моему опять примериваешься?» «Сейф я уже вскрыл», — с невозмутимым видом ответил я, заходя внутрь. «А пришел по другому делу». «К какому?» — подозрительно прищурился Корн. И еще больше насторожился, когда я положил на стол тонкую папку с документами. «Это как понимать? Ты что, компромат на меня собрал?» Я качнул головой. «Ну что вы, шеф, как можно? Компромат я приберег на потом. На случай, если вы в последний момент отзовете согласие на свадьбу. Тогда что это?» «Одно незакрытое дело, которым вы когда-то интересовались». «Да», — с сомнением переспросил Корн, но все же потянулся за папкой, развязал порядком произносившийся от времени тесемки, после чего с недоумением уставился на неровно лежащую газетную вырезку, на которой огромными буквами было написано «Ужасное происшествие в Белом квартале». Шеф бегло пробежался глазами по одной статье, затем гораздо более внимательно вчитался в другую. Увидев наполовину выцветшее изображение прекрасно знакомого нам обоим дома в элитном квартале столицы, где некогда проживало семейство Дели Нур, метнул в мою сторону острый взгляд. Что-то сопоставил, прикинул, быть может, даже припомнил, после чего шумно раздул ноздри, Торопливо разворошил всю остальную папку, содержимое которой так упорно когда-то собирал Ларри Уорд. Отдельно остановился на протоколе вскрытия Оливера Гидеро, а когда дошел до копий документов из Дома Милосердия, которые я некогда вернул в дело Артура Кристофера делинур на мгновение замер, после чего откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза». «От кого ты получил эти сведения?» «От мастера и Тора Рейша. Кто-нибудь еще об этом знает?» «Кроме моего духохранителя, нет», — спокойно ответил я. Корн снова ненадолго задумался, после чего поднял руку и одним движением спалил папку вместе со всем ее содержимым. «Дело закрыто, Рейш», — ровно сообщил он, сдув со стола пепел. «Это все, что ты хотел мне сказать?» «Пожалуй, да». «Отлично!» Шеф поднялся из-за стола и потянулся за висящим в углу пальто. «Тогда иди домой, сними шляпу и смени свой дурацкий плащ на приличный камзол». Я озадаченно на него воззрился. «Зачем?» «Затем, что ужин в восемь, Артур», — невозмутимо отозвался Корн, снимая пальто с вешалки в узком семейном кругу. И раз уж ты собираешься войти в этот самый круг, то будь добр, не опаздывай». С этими словами он спокойно оделся, забрал со стола небольшой портфель и, едва не задев меня плечом, вышел. А я какое-то время постоял, глядя на остывающий пепел, но потом улыбнулся и тоже вышел, подумав про себя, что Корн прав и что иногда под прошлым действительно стоит подвести решительную черту, после чего перевернуть выцветшую от времени, потерявшую былую значимость страницу и начать жизнь с чистого листа. Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.